Глава одиннадцатая В голове ощущается тяжесть, и я со стоном касаюсь висков. Прохладный воздух обдаёт меня затхлым запахом плесени. Я открываю глаза и замираю. Я нахожусь в том же самом погребе, из которого недавно сбежала. Какого чёрта происходит? Призываю метательные ножи. Но в моих конечностях не чувствуется знакомого тепла и течения магии. Я пробую снова. Ничего. Тянусь к всегда существовавшему во мне светлому месту, пытаясь понять, почему магия не отвечает на мой зов. Но в моей груди словно рассыпается пеплом умирающая звезда. Мною пытается завладеть паника, но я борюсь за право власти». Маленькая воительница. Моего уха касается голос Сталина, и я замираю. Закрываю глаза, пытаясь заглушить боль, зарождающуюся внутри. Несмотря на все мои усилия сдержаться, из груди вырывается всхлип. Маленькая воительница, что ты здесь делаешь? Я ведь говорил, это небезопасно. Голос перекатывается из одной стороны на другую, и я судорожно ищу Талана за спиной. В попытке ухватить его взглядом верчу головой, и текущие по моим щекам слёзы взметаются в воздух. Талан, как вспышка, которая не задерживается надолго, чтобы я смогла разглядеть его лицо, увидеть его. Я злобно рычу и пытаюсь вырваться из оков. Отчаяние сокрушает меня, и я теряю контроль. Я мечусь и кричу. Мне всё равно, что я должна спасаться. Я должна увидеть его. Эта нужда бурлит в моих венах, не давая сосредоточиться ни на чём, кроме того, что мне нужно увидеть лицо Талана. Но что бы я ни делала, всё безуспешно. Сколько бы я ни молила, Талан не задерживается на месте настолько, чтобы я успела убедиться, что с ним всё в порядке. Потихоньку силы оставляют меня. и в конце концов мой подбородок беспомощно падает на грудь. Я сотрясаюсь от рыданий, сокрушающих моё тело. Я задыхаюсь, пытаясь совладать с чувством безысходности и наполнить лёгкие воздухом. «Не плачь, винно!» — говорит тонкий мелодичный голос, голос которого я не слышала уже почти восемь лет. «Лайкин?» От этой мысли — Каждая клеточка моей кожи покрывается мурашками. Лайкин, спрашиваю я вслух дрожащим голосом. Винна, тебе нельзя плакать. Винна, Винна, ты меня слышишь? С каждым вопросом, не получившим ответа, паника в её хрупком голосе нарастает всё больше. Лайкин, где ты? беспомощно выкрикиваю я. У меня не получается вырваться из этих оков. Я не вижу ничего, кроме серых бетонных стен комнаты, и я ничего не могу сделать. Почему, мать твою, я ничего не могу сделать? Винна, тебе нельзя плакать, тебе нужно бежать. Ты слышишь меня? Беги! Крик Лайкин, от которого стынет кровь, эхом отдаётся в моих ушах, когда я вскакиваю с кровати, вырезаюсь в угол и прижимаюсь спиной к самому стыку стен. Моё внезапное движение пугает того, кто только что склонялся надо мной, и этот кто-то теперь не сводит с меня взгляда. В моих ладонях появляется шар пурпурной магии ещё до того, как я успеваю понять, что шар этот сотворила я. Мягкое сияние розового цвета освещает обеспокоенное лицо Энаха. Моё внимание обращается к дверному проёму, где собрались остальные члены его Ковина, плюс сурок. Все они уставшие и одинаково озабоченные. «Ты в порядке?» — спрашивает Энах. Я в растерянности смотрю на него. «Было похоже, что тебе больно. Мы зашли проверить, как ты, но у меня не получилось тебя разбудить. Ты кричала и плакала». Энах указывает на моё лицо, и я вытираю следы слёз. «Что случилось, Винна?» И я пытаюсь осмыслить его слова. Из-за тяжёлого дыхания и громкого сердцебиения мне не удаётся сосредоточиться ни на чём, кроме бегущего по венам адреналина. Осматриваю комнату, не в силах перестать искать Талана и Лайкин, хотя уже и начинаю понимать, что всё это было не по-настоящему. Это был сон, осознаю я, когда последняя капля сонного смятения покидает моё тело. Наверное... «Мне приснился кошмар», — хрипло отвечаю я, — и мой голос звучит глубже обычного. «Я не очень понимаю, что мне с этим делать и что думать. Раньше мне никогда не снились кошмары, даже когда я была младше и жила вместе с обожающей пытки Бет. Сон всегда был для меня безопасным местом, всегда спасением». Калан нерешительно заходит в комнату. «Хочешь поговорить об этом?» Он прислоняется к стене рядом с изголовьем кровати, упираясь руками в штукатурку. «Зачем?» — спрашиваю я, и мой голос весь пронизан подозрением. «Иногда это помогает справиться с тревогой», — говорит Нэш. Он следом за Калланом проходит в комнату, прислоняется к стене напротив меня и скрещивая на груди руки. «Когда мне снились кошмары, мне всегда помогала. Меня удивляет его признание. «О чём они были?» Шёпотом выпаливаю я и тут же понимаю, насколько неправильно звучит этот вопрос. Но я уже задала его, да и Нэш, кажется, не против. Мои родители умерли, когда мне было десять. Долгое время мои кошмары были об этом, о них. Когда я вырос, они почти закончились. И так продолжалось долгое время». но неделю назад всё изменилось». «Почему они вернулись?» «Из-за ламий?» — спрашиваю я, не в силах остановиться. Нэш качает головой, вскидывая тёмные волосы, и его ледяные синие глаза устремляются на меня. «Нет, из-за тебя. Точнее, из-за того, как ты рыдала над своим умершим другом. Отголоски твоих рыданий преследуют меня все эти дни». Я не могу не забыть этот душераздирающий звук, не избавиться от чувства глубокой разбитости каждый раз, когда слышу его в своих кошмарах. Я отвожу взгляд от пристальных глаз Нэша, не зная, что мне сказать. Да, я думал, что больше всего мне запомнятся многочисленные убийства. Но когда я думаю о случившемся, то вспоминаю о двух вещах. о том, что я почувствовал, когда проснулся в том погребе, привязанным к стулу, и о том, что случилось тогда во внедорожнике, — мягко признаётся Каллан. Поднимаю взгляд на Каллана, когда его голос затихает, но он смотрит в пол. «Когда я закрываю ночью глаза, то вижу пепел и кровь, и тебя, свернувшуюся в маленький клубок», — говорит Энах, не сводя с меня обеспокоенного взгляда. Шар в моих руках исчезает, и в комнате наступает тишина. Прозвучавшие признания впитывают в себя тяжесть и боль воспоминаний, которые хранят, даже если не хочется. «Во сне я была привязана к стулу в том же самом погребе», монотонно произношу я, смотря на руны на своих ладонях. «Но я не могла освободиться», — со мной говорил Талан. он предупреждал меня, но я никак не могла его увидеть, как бы ни пыталась. А затем появилась Лайкин. Я потираю грудь, чувствуя, как внутри начинает болеть. Я не смогла до неё добраться. Она кричала и говорила, что мне нужно бежать. Она была в ужасе. Мой голос затихает и становится шёпотом. И тогда я проснулась. Моё сердце начинает громко биться, когда я вспоминаю её голос и звучавший в нём ужас. Оглядываю комнату в поисках кедровой коробочки. Мне необходима её поддержка. Но быстро вспоминаю, что коробочка не здесь. Она у Сабина. Не знаю, зачем я рассказываю им, что произошло. Возможно, потому что Нэш поделился своими воспоминаниями, и я почувствовала, что обязана сделать то же. Или, может быть, потому что он прав? и мне просто нужно выпустить пар, очиститься от эмоций, вызванных этим кошмаром. «Как ты думаешь, это что-нибудь значит?» спрашивает Беккет, соскальзывая по косяку до тех пор, пока его зад не встречается с полом из полированного бетона. Он складывает руки на коленях и терпеливо ждёт моего ответа. Я пожимаю плечами. Устало потираю лицо, пытаясь разобраться с тем, что обо всём этом думаю. Здесь небезопасно. Это давящее чувство нарастало и укреплялось всё больше и больше с нападения ламей. Но я не могу понять, что именно оно означает. Мне небезопасно в доме Лохлана? Так я чувствовала изначально, но оттуда я уже уехала. Я не чувствую угрозы Атенаха и его Ковина. Значит ли это, что мне... Небезопасно находиться в самом утешении, среди кастеров. Или эту тревогу вызывают во мне старейшины? «Где у вас спортзал?» — спрашиваю я, не обращаясь ни к кому конкретно. Знаю, что он точно есть. Эти ребята слишком подтянутые и хорошо сложённые, чтобы не заниматься на регулярной основе. «Я покажу», — говорит Энах, вставая с кровати, на которой сидел. Подаюсь за ним вслед и вдруг осознаю, что одета в одни трусы и майку. Открываю дверь шкафа и достаю из ящика легинсы. Надеваю их и нахожу взглядом спортивный лифчик. Скидываю лямки майки и через голову натягиваю лиф. Убедившись, что он хорошо сидит, натягиваю лямки обратно. Затем поворачиваюсь, чтобы сообразить, в какой из коробок могут лежать мои кроссовки. И вдруг понимаю, что все замерли и пялятся на меня. Как будто они никогда в жизни не видели женскую спину. А я точно знаю, что не показала им ничего другого. «Что?» — раздражённо спрашиваю я. «Почему мне кажется, что я сделала что-то, чего не должна была делать?» Энах прочищает горло, и это выводит из транса и всех остальных. Он выходит из комнаты, и мы следуем за ним.